И все племя Терюхан и значительную часть Ердзян, забрав свой скот и рухлядь, рассыпалось со своими кереметями по дремучим лесам. И было замечено, что при всех многочисленных восстаниях этих повстанцы обязательно прежде всего сквернили православные церкви. Такую любовь сумели внушить к себе батюшки-просветители. И горели леса дремучие, бескрайные, буйными огнями народного гнева, и лилась кровь, и как не слабы были все эти повстанческие отряды в военном отношении. Князю Долгорукому, его ставка была в Арзамасе, было нелегко бороться с ними, во-первых, благодаря их многочисленности и неуловимости, а во-вторых, благодаря тому, что в своей оценке московской силы ратной князь оказался более прав, чем сам того хотел. Блестящий и такой, казалось, воудушевленный парад перед светлыми очами государевыми под Серебряным Бором не совсем оправдал те надежды, которые он было вызвал. Из своей ставки князь сумрачно доносил в Москву, что очень многие дворяне и люди служилые не явились к исполнению долга на свои места. «У нас малолюдно», — писал суровый воеводок. Стольников объявилось в естях 96, в нетях 92, Стряпчих в естях 95, а в нетях 212, Дворян московских в естях 108, а в нетях 279, Жильцов в естях 291, а в нетях 1508. Даже угрозы царя в указе особом, что те, которые не поедут и учнут жить в домях своих, будут лишены поместья и вотчин и, видимо, не очень подействовали. И чтобы расшевелить беспечную Москву, ратный воевода вместе с этим донесением посылал туда целый мешок воровских прелестных писем. Тем временем в Сибирске стена вокруг посада была укреплена и вал вокруг Кремля поднят. Степан приказал втащить на него пушки, и вот в ответ на суровые воеводские пушкари к наряду на валу раздалось не менее суровые казаки к наряду. И грохотали казацкие пушки, и били в башни, и стены, и в город, а часто удавалось казакам перебросить через стены и зажженную солому, и сено, или дрова. В городе не раз уже начинался пожар, войско Степана все росло и росло. Встревоженный воевода, прелестные письма в город так и сыпались, посылал несколько раз гонцов в Казань с просьбой о помощи, но он не знал, доходят ли его гонцы по назначению, весь край был объят огнем восстания. Отсиживаться становилось все труднее и труднее, и казаки, чувствуя это, снова разгорались духом. Стоял непогожий день, Волга насупилась, Низкие тучи неслись над раскисшую землей, Под стенами Симбирска шло то же, что и всегда. Изредка бесцельный выстрел мушкета, изредка также почти бесцельно громыхнет стоили с другой стороны затинные пища. Но больше всего надо же что-нибудь делать. И те, и другие бойцы бахвалились и обстреливали одни других крутой матершиной. Дворяне со стен хвалились всех этих холопей, накол посадить, а те грозились своими пиками толстое брюхо господское пощекотать. Особенно в этом искусстве брани отличался трошка Балала. Он часто загибал такую похабщину, что не только свои казаки, но и на стенах все хохотали, и женщины, всегда с любопытством следившие за такими поединками, и батюшки в рясах поношенных. И, отбрив противника, трошка высоко неся свою поганенькую головенку, гордо спускался с вала и шел в ближайшее кружало, где он снова и снова изумлял всех подбором неимоверной мерзости. «Ну что же, выходи, что ли?» — кричали казаки. «Ага, балалы и того испугались! Га-га-га! Погоди маленько, отведаете вы у нас вольского дна!» Вдруг с угловой башни блеснул к казакам длинный белый язык, пыхнул и закурчавился белый клубок дыма, и ядро, упав на мокрый вал, бросилось в кучу казаков и во что-то сочно шлепнуло. Казаки брызнули во все стороны, на стенах захохотали, а на валу в грязи, раскинув толстые руки...